Заключение. Надеюсь, вам понравилась наша экскурсия. Возможно, какие-то моменты в книге вызвали у вас сопротивление, а какие-то даже напугали. Это нормально. Мы привыкли жить и мыслить определенным образом, а стабильность для большинства означает безопасность. Для того, чтобы открыть свою душу новым открытием и позволить мыслям выстраиваться в голове в совершенно новом порядке, требуется смелость, даже отвага. Вы можете заметить, что давать советы со стороны легко, но я одна из вас. Я прошла через созависимые отношения, через послеродовую депрессию, расстройство пищевого поведения. Я не понаслышке знаю, что такое стыдиться своего тела, иметь бесконечный список долженствований и быть перфекционисткой. Я понимаю, как трудно распутывать клубок внутренних установок под насмешливые замечания внутреннего критика. Но точно знаю, что распутать можно. Могу смело сказать, что работа над мышлением творит чудеса. Я с вами, девочки. Всё будет хорошо. Мне было очень приятно записывать для вас эту аудиокнигу. Я вас всех обнимаю. Спасибо за то, что вы её прослушали.